«А можете вы мне сказать, почему он стал предателем?» «Не знаю», — покачав головой, — ответил Шлайсик. «Хотя вечером, готовя на него справку, я выявил несколько возможных мотивов, на которые вы почему-то раньше не обратили внимания. Во-первых... Хуберы родом из Восточной Пруссии. Не исключено, что кто-то из его родственников до сих пор проживает там. Отца Хубера, генерала, казнили за участие в покушении на Гитлера. На Востоке это может быть зачтено ему в актив. «Послужить, так сказать, пропуском через границу». Некоторые из родственников Хубера занимают достаточно высокие должности в Восточной Германии, работают на коммунистов. Итак, он здесь, они там. Возможно, его опутали, запугали, уговорили, наконец, словом об этом... Он может нам рассказать только сам. Браун кивал головой. «Да», — думал он, — «эта версия вполне убедительна. Ей поверит. упрек мне будет минимальным». «Сообщите ему по телетайпу», — сказал он Шлайсигус, «Следующее. Машину не продавать». Подписать соглашение. Немедленно вернуться Гамбург, Браун. Разумеется, Хубер и не подумает вернуться, поэтому одновременно подготовьте операцию по его ликвидации. Браун произнес это таким равнодушным тоном, словно речь шла не о смертном приговоре человеку а о чем-то совсем сейчас незначительном, вроде вчерашней жары или прошлогоднего снега. Разрешите налить вам еще шласик? Да, шеф, спасибо, — сказал человечек в очках, взял в руки рюмку и с неприличной жадностью выпил. От взгляда Брауна не ускользнула озабоченность, по-прежнему не покидавшая лица Шлайсига. Что, есть и другие приятные вести, дружище Шлайсик? Боюсь, что да, шеф. Меннель ведь забрал с собою перечень конкурсных цен добытый для нас к шестым. а мы намечали всю группу К передать на связь Сильви. Если Хубер в бумагах Меннеля найдет этот перечень, он может, пожалуй, расшифровать код К. Браун молчал. Он думал, как ему получше объяснить своим хозяевам причину этого провала. Тибор Сюч стоял на балконе и рассеянно смотрел вдаль. Это был мужчина лет 35. Среднего роста, приятной наружности, с ярко-рыжей шевелюрой и зеленовато-серыми глазами. — Ты знаешь, что представляет собою этот шалго? — спросил он, не поворачивая головы. — Беата, раздетая до нога, лежала на кровати и листала журнал «МОД». — Менеджера Виктора, да? — Тибор вернулся с балкона в комнату и сел на край кровати рядом с девушкой. «А ты знаешь хотя бы, что означает слово «менеджер»?» — улыбнулся он и набросил на нее простыню. «Не знаю. И это меня мало интересует. Мне и так жарко, а ты зачем-то еще накрываешь меня простыней». «Или я не нравлюсь тебе?» «Нравишься, даже очень!»